Хотя и выразительным эпизодом в моей сумбурной жизни стану говорить о более важных фактах в первые дни когда валижинская на правах законно разъяренной жены вырвала меня из гамбургских вертепов сан- пауле я не сразу пришел в себя не скрою я испытывал страх скорого разоблачения а больше всего боялся встретить какого-либо заезжего русского оболтуса, который еще и издали распахнет передо мной свои жаркие объятия. Дружище, вот не ожидал встретить тебя в Германии. Это, брат, здорово, что мы встретились. Как ты здесь оказался? Я неохотно показывался в оживленных местах, избегал посещения ресторанов и людных улиц, часто ловил себя на том, что постоянно озираюсь по сторонам. я бывал с Куман, Даже в пустяках, и помню, как впервые навестив пивную, был немало ошарашен грубым возгласом трактирщика. «Ну что, приятель пивка, захотелось? А чего не приволок с панелей какую-нибудь завалящую шмару?» Страх вскоре прошел, но от постоянной настраженности зверя...